Глава двадцатая. Кристофер. Вэнди стоит на общем балконе второго этажа, ветер треплет её чёрные волосы. «Ты с ним уже попрощалась?» — спрашиваю я, и она медленно разворачивается. Ответ читается в её глазах, и я горько усмехаюсь. «Фред не знает, да? Ты не сказала ему, что работаешь на Маргану. Едва заметная улыбка трогает её губы. «Как вы догадались, мистер Хейс, ты не особо шифровалась?» «Твои навыки слишком разносторонние для артистки балета. Энджи справилась с ролью гораздо лучше. Её я бы никогда не заподозрил, если бы она себя не раскрыла. Так что насчёт Фреда?» «Он жнец», — Венди качает головой. «Фред по другую сторону, мистер Хейс. Ты знаешь, что это не так. Моргана уже приняли решение. Завтра ночью не останется ни одного жнеца, кроме вас. Их не волнует, что он хороший». «Их?» «Значит, ты не согласна с таким решением». «Мы с Энджи входим в группу обеспечения вашей безопасности, мистер Хейс». Уходит она от ответа. «Завтра всё пройдёт гладко и быстро. Вам не о чем беспокоиться. Вы вернётесь к лили в целости и сохранности». Она склоняет голову на бок, ожидая от меня реакции. «Я обещаю, вы вернётесь, мистер Хейс». Так ничего и не дождавшись, повторяет она. «Вы мне не верите?» Я молчу, запустив руки в карманы брюк. Её взгляд наполняется грустью. Впервые я вижу, чтобы Венди так явно проявляла эмоции. Обычно она холодная и сдержанная, слишком взрослая для девушки своих лет, слишком умная, непоколебимая и сильная. Не только она наблюдала за мной. Я анализировал поведение всех артистов с того самого момента, как они попали на остров, и подмечал детали. В принципе, поначалу Венди неплохо вписывалась. Её ошибка заключалась лишь в одном — Венди позволила мне увидеть, что в состоянии позаботиться о себе сама. Во всех смыслах. В ту роковую ночь на острове я понял, что Венди не так проста. Она неплохо обращается с оружием и владеет рукопашным боем. Я видел, как она уложила двоих охранников, пока Люк и Ник разбирались с остальными. Фреда и его компанию окружили, а я был слишком далеко. Им пришлось справляться своими силами. Именно отголоски той драки и открыли мне местонахождение Фреда. Тогда Вэнди не знала, какие преимущества даёт НД-1, поэтому была неосторожна. Она думала, что в темноте из с такого расстояния я ничего не смогу рассмотреть. Хотя, наверное, она даже не слышала моего приближения. «Значит, не верите», — отвечает Вэнди на свой же вопрос. «Но у нас нет скрытых мотивов в отношении вас. Нам дали чёткие указания вывести вас оттуда живым. Не в этом дело, Вэнди». Теперь молчит она. Хмурится, размышляя о чём-то, и внимательно смотрит на меня. Проходит достаточно времени, и Венди, наконец, понимает смысл моих слов. По её щеке скатывается одинокая слеза. «Сыворотка слишком сильно вредит вам так ведь? Насколько серьёзны последствия? Возможно, они необратимы». Лили знает. Есть подозрение, что Лео проболтался ей об этом. Он так изменился. Венди встаёт в полоборота и кладёт руку на перила. И там тоже. Иногда я забываю, какие они на самом деле. «Моргана ведь не лучше. Почему ты работаешь на них?» «У жизни странный юмор, мистер Хейс. Думаю, вы и сами знаете. Моя семья погибла в пожаре, и Моргана забрали меня младенцем. Это то, что они всегда делают. Отбирают всё, чтобы потом дать всё, но уже другое. Я не лабораторный продукт, но я их продукт. У меня нет ничего своего». И моя жизнь тоже принадлежит не мне. Ты хочешь спасти Фреда? Я делаю шаг к ней. Мои желания ничего не значат. Только потому, что ты сама так думаешь. Вы не понимаете, мистер Хейс. Ещё как понимаю, у меня тоже забрали всё в Энди. Забрали и подменили другим. Жнецы не сильно отличаются от Морганы. Значит, вы знаете, что Фреда не спасти. Даже если я скажу ему бежать, Фреду всё равно от них не скрыться. Но он и не побежит. Фред достойно встретит свою смерть. Он не похож на своего отца. Ни на кого из них. Поэтому ты в него влюбилась. Смогла разглядеть, какой он на самом деле. Она молчит, и я качаю головой. Чем выше твои идеалы, тем сильнее разочарование. Ты перфекционистка, Венди. Строгая требовательно к другим, но ещё больше к себе. И ты знаешь, что будешь презирать себя всю оставшуюся жизнь, если даже не попытаешься его спасти. «Думаете, я не пыталась? Утром я ушла вместе с Энджи, чтобы встретиться с Марганой. Ничего не вышло. Они не стали меня слушать. Тогда хотя бы поговори с ним. Не убегай трусливо, поджав хвост. Ты должна ему всё рассказать. Сейчас я иду к нему, но я не буду тащить тебя туда силой. Если ты так и не появишься на пороге его комнаты, то сама в себе разочаруешься». Я, отступая в коридор, а Венди продолжает стоять и смотреть в небо. Возможно, она плачет впервые в жизни. Надеюсь, она не струсит, а, наконец, признается Фреду. Только слепой не заметил бы, как изменилось её к нему отношение. К сожалению, сам Фред до сих пор считает себя недостойным её, потому что он сын жнеца. Венди кажется ему хорошей и непорочной, и вряд ли он изменит своё мнение, даже узнав, что её руки отнюдь нечисты. «Пришёл попрощаться?» — усмехается Фред, когда я захожу к нему. Он сидит, развалившись в кресле, и курит. «С чего такая уверенность?» Ты заключил союз с Марганой? Да. Значит, скоро Орден Жнецов канет в лету, и я вместе с ними. Даже не попытаешься бороться за свою жизнь? Бороться. Ты предлагаешь мне бежать? Нет, Кристофер, я не стану сбегать. Завтра я приеду на церемонию, где напьюсь, а потом сдохну. Хороший финал. Меня устраивает. Отец часто повторял, что перед лицом смерти открывается истинная природа людей. Ну вот он я. Фред разводит руки в стороны. «Плывущий по течению». Я опускаю голову и усмехаюсь, но мне отнюдь не весело. Венди не сможет помочь. Значит, я должен сделать это сам. Если ты не хочешь ни о чём думать, у тебя есть на это право. Тихо произношу я, устремив взгляд на него. В этот раз я подумаю за тебя. Пустое, Кристофер. Лучше передай Венди, что она всегда мне нравилась. Я влюбился с самой первой встречи. Это лучшее, что могло произойти с таким, как я. Мне не на что жаловаться. Мой слух улавливает шаги, и я знаю, кому они принадлежат. «Почему бы тебе не сказать я об этом лично?» Спрашиваю я за пару секунд до того, как Венди входит в комнату, а потом оставляю их наедине. Им есть что обсудить, и мне тоже предстоит тяжёлый разговор. С Лео Итаном я решу всё завтра, а сейчас мне нужно к Лили. Не знаю, как я ей всё объясню, поймёт ли она и примет ли моё решение. Я принял его только сейчас, хорошенько обдумав слова Венди. И если Моргана пойдут на мои условия, то я смогу спасти Фреда, Итана и Лео. Но захотят ли Моргана пойти мне навстречу? Достаточно ли веской для них будет причина? Говорить об этом с Венди нет смысла. Она в любом случае ничего не решает. Когда я захожу к Брукс, она сидит в кресле и смотрит в стену. «Ты была у Лео?» «Со мной всё в порядке». Отвечает она, не глядя на меня. «А вот с тобой нет. Почему ты не говоришь мне правду, Кристофер? Снова оберегаешь? Опять считаешь, что я не смогу это выдержать? В отличие от тебя, Лео другого мнения. Он мне всё рассказал. Перед обрядом тебе стало хуже. Почему ты скрыл это? Твой организм больше не может переносить НД1, но ты продолжаешь вводить сыворотку». Брукс переводит взгляд на меня, встаёт и подходит. «Чего ты от меня хочешь, Кристофер?» Тихо спрашивает она. «Чтобы я просто приняла это? Чтобы смирилась с тем, что ты, вероятно, умрёшь? Да, я обещала не вмешиваться и не оспаривать твои решения, но я не могу спокойно смотреть, как сыворотка убивает тебя. Я ввела её один раз, но эта чёртова штука чуть не поджарила мои внутренности. И ты терпишь такое каждый раз? Ты сознательно убивал себя всё это время?» Её глаза наполняются слезами. Пока препарат усваивался, это была агония, Кристофер. Но это не самое худшее. Когда он усвоился, я перестала принадлежать себе. Мне до сих пор стоит огромных усилий просто говорить с тобой. Я словно животное, которое отчаянно хочет вырваться из клетки и крушить всё на своём пути. А ты проводишь в этой борьбе каждый день уже долгое время. Ты не остановился, когда узнал правду о сыворотке, сознательно пошёл на такой риск. И что ты хочешь, чтобы я сделала? «Закрыла на это глаза?» «Чего я хочу?» Эхом повторяю я. «Дай руку, Брукс». Она прищуривается, выжидает пару секунд, возможно, думая, что я скажу ещё что-нибудь, но я молчу. И Лили со вздохом протягивает ладонь. Провожу по тонким пальцам, любую ими. Если я о чём-то и жалею, то только о том, как безбожно мало времени у нас было. Несколько часов назад я обещал ей, что всегда буду рядом. И я правда хочу этого. Но моё всегда почти на исходе. Лео так и не удалось сделать антидот, и он уже не успеет. «Не понимаю», — выдыхает Лили, когда я надеваю ей на палец кольцо. «Зачем это, если ты не послушал Лео и решил идти до конца?» «Потому что хочу видеть твою улыбку». Отвечаю касаясь губами её холодных костяшек. «Хотя бы сегодня. А завтра? А через год?» «Не могу гарантировать, что протяну так долго, Брукс». Андерсон создал препарат, нарушающий естественный порядок. Природа не любит, когда над ней смеются. А я делаю это уже довольно давно. Против воли усмешка окрашивает мои губы. Они немного подрагивают, как и кончики пальцев. Видимо, я не протяну без эндо 1 и до утра. Отключаться мне сейчас никак нельзя. Никто не может вечно побеждать. Падать — это нормально, Брукс. Вся наша жизнь состоит из взлётов и падений. Нас определяет не количество того или другого, а то, остаёмся ли мы людьми, независимо от исхода. В конечном итоге я тоже должен буду заплатить за свои грехи. Ведь я жнец, такой же, как все они. И я делал много плохих вещей, но мало кто знал об этом. Люди верят только в то, что видят, и последние пять лет я показывал им то, что они хотели увидеть. Но с тобой мне не хотелось притворяться. Ты видела во мне злодея, потому что я позволил. Нет ничего бесполезнее, чем пытаться переубедить человека, который уже сделал выводы. И я не переубеждал тебя. Ты сама открыла обе мои стороны. Её подбородок дрожит, Брукс прикрывает глаза, и слёзы скатываются по её щекам. От этой картины в груди всё сжимается. Второй раз в жизни мне хочется забиться в какую-нибудь нору и заплакать. Поверить, что проблемы испарятся сами собой, если я просто проигнорирую их. Но я знаю, что решить их можно, только действуя. И бегство от реальности мне не поможет. Как и ей. Если человек хочет быть зрелым и рассудительным, ему придётся пережить невзгоды и трудности. Я рад, что ты повзрослела, Лили. Теперь ты можешь справиться с любой проблемой, даже если меня не будет рядом. Касаясь её щеки, и Брукс накрывает мою ладонь своей. Помнишь, я обещал устроить тебе просмотр в гала? Просмотр — отбор в балетную труппу. Может проходить в несколько этапов. Урок классического танца, исполнение фрагмента из репертуара театра, очное собеседование. Она открывает глаза. Ты записана. Через две недели. Я предупредил их, что ты многое пережила. На тебя не будут сильно давить. Просмотр — простая формальность. Заочно ты уже зачислена в тропу. Тебе дадут время прийти в форму, прежде чем включить тебя в основной состав постановок. Скорее всего, полноценно работать ты начнёшь с нового сезона, а пока... Тебя будут просто готовить. Видишь? И года не прошло, Брукс. На этот раз я сдержал обещание. Ты исполнишь свою мечту, будешь блистать на сцене Гала. Но обещай мне одну вещь, хорошо?» — Лили кивает. Рыдания рвутся из неё вместо слов. Не стремись к совершенству. Идеальность — это миф. Делай то, что сама считаешь крутым. Искренне. От всего сердца. «Ты...» — выдавливает она сквозь непрекращающиеся слёзы. Ты словно уже подписал себе смертный приговор. Но я не согласна. Я запрещаю тебе умирать, понял? Она гневно смотрит на меня, словно требуя ответа. Обещание, которого я ей дать не могу. Ведь это будет очередная ложь. Одной ногой я уже на том свете. И ты ошибаешься, твёрже произносит Лили. Я не вижу в тебе жнеца. Ты не такой, как они. Ты давно заслужил свой второй шанс. Ты ведь не знаешь, что я делал для Ордена. Знаю. Я слышала твой разговор с Левингтоном. Ты набирал людей для дикой охоты. И теперь скажи мне, кто это был? В основном те, кому удалось избежать наказания за особо тяжкие преступления. Реже те, кто сам практически загнал себя в могилу, потакая своим зависимостям. «Знаешь что, Кристофер?» — прищуривается Брукс после непродолжительного молчания. «Я бы сама отправила таких на тот свет. Это делает меня плохой, да? Мне тоже нужно искать искупление». «Думать и делать — это совершенно разные вещи. Ты никого не убивала, Брукс. Не ищи мне оправданий. Я в состоянии ответить за свои действия. Никто не заслуживает подобного конца. Даже те ублюдки, которых я отбирал для жнецов. Я отправлял их на смерть, и она была ужасной. Я убил Левингтона, охрану и персонал на острове. А теперь с моей подачи истребят всех жнецов, включая тех, кто не хочет иметь с орденом ничего общего». «Ты говоришь о Фредди?» И не только о нём. Не все жнецы — чистое зло, Лили. Есть и те, кто не поддерживает действия Ордена. Они просто хотят освободиться и жить своей жизнью. Но Морганы им не позволят. И на них никак нельзя повлиять? Я попробую. Но нет гарантии, что получится. Снова будешь рисковать собой? Может, хватит, Кристофер? Ты уже сделал более, чем достаточно. Притягиваю её к себе и заключаю в объятии. «Давай спать, Лили. Я уйду на рассвете». «Нужно многое сделать до церемонии наследования. Но эту ночь я хочу провести с тобой». «Ты же вернёшься завтра?» «Да, но я не знаю, сколько времени у меня осталось. Давай не будем тратить его на ссоры и слёзы, ладно? Я хочу насладиться каждой секундой, проведённой с тобой. Если НД-1 меня всё-таки добьёт, я хочу запомнить твою улыбку и унести это воспоминание с собой». Брукс крепко обнимает меня в ответ, прижимаясь ко мне всем телом. «Нет, Кристофер» энда один не заберёт тебя у меня. Я не позволю. Лео найдёт решение. Он всё исправит, или я сама его убью». Да, я знаю, что Андерсон даже ночью продолжает работать над антидотом, но вряд ли он успеет закончить до завтра. Да и нет никаких гарантий, что у него это получится, даже если Моргана оставят Лео, Фреда и Итана в покое. Но я не говорю об этом, Брукс. Я не хочу отнимать у неё надежду».